Доля четвёртая. Хозяин гаража в Гаризберге, у которого Эди взял машину, указал ему дорогу на карте, прикреплённой кнопками к стене. Слышались раскаты грома, но дождь ещё не пошёл. Ехать нужно было по главной магистрали до Карлайла, свернуть направо на 274-ю дорогу, потом, оставив позади маленький посёлок под названием Драмголд, повернуть налево. на 850-ю. Не доезжая до Эллинди, он сразу увидит кирпичное здание с высокой трубой. Это старый сахарный завод. Оттуда начинается нужная дорога. Все эти сведения, как бывало в школьные годы, механически отпечатались в его памяти вплоть до числа миль от одного пункта до другого. Когда он ехал еще по ответвлениям автострады, стал накрапывать дождь, и через несколько секунд и ворвался такой ливень, что дворники на ветровом стекле оказались против него бессильны. Вода сплошным потоком стекала по стеклу, и всё вокруг искажалось, как в кривом зеркале. Минувшей ночью я диспал плохо. Вечером, прилетев в Вашингтон, он узнал, что через час отправляется самолёт на Гэрцберг и решил им воспользоваться, даже не обеспечив себе по телефону номер в гостинице. Нервничать он начал уже во время полёта. При посадке в Джексонвилле пассажиры увидели, как на краю аэродрома догорали обломки такого же точно самолёта, потерпевшего катастрофу за час до их прибытия. В двух или трёх приличных отелях Гэрсберга не нашлось ни одного свободного номера. Как видно, здесь был местный праздник или ярмарка. По переулку улицы весели цветные полотнища. Издали виднелась триумфальная арка, и несмотря на полночный час, по городу бродили музыканты. Наконец такси доставило его в какой-то сомнительный отель, где в ванной была вся в жёлтых подтёках, а на тумбочке у кровати рядом с Библией стоял радиоприёмник, который можно было включить, бросив в скважину монету в 25 центов. Всю ночь в соседнем номере, раздобыв упасыльную бутылку виски, Буйствовала пьяная пара, и напрасно Эдди несколько раз стучал им в стенку. Что говорить, в юности он терпел и не такое. Когда он был мальчишкой, у них вообще не было ванной комнаты, и вся семья раз в неделю по субботам мылась на кухне. Может быть, потому он так и трудился, чтобы иметь когда-нибудь настоящую ванную. Настоящую ванную... и возможности ежедневно менять бельё. Он даже не заметил, как проехал к Арлаину. Указатели стояли вдоль всей автострады, но машина неслась с такой скоростью, а покрышки так шуршали по мокрому асфальту, что трудно было внимательно следить за дорогой, и он не успевал сквозь дождевую завесу читать надписи. Уже пора было свернуть с главной магистрали, но Эдди проскочил 274-е шоссе, и, чтобы снова выехать на него. Вынужден был сделать большой крюк по деревенским дорогам и каким-то пригородам. Как назло, проехав еще две мили, он увидел, что дальше путь загражден. Надпись с длинной стрелой гласила «Объезд». Эдди наугад продвигался вперед, наклоняясь над рулем, чтобы хоть что-нибудь разглядеть сквозь грозу. Удалось выехать с грунтовой дороги на асфальт, но радость была недолгой. Миновав какой-то хутор, он снова очутился на грунтовой дороге. Теперь появились горы. деревья казались черными. Сбоку виднелась ферма, дальше расстелались поля, и вслед ему глядели перепуганные коровы. Судя по всему, он сбился с пути и поэтому никак не мог отыскать даже следов драм голода, который, по-видимому, остался где-то позади. Нигде ни одного указателя. Чтобы расспросить про дорогу, нужно было остановить машину какой-нибудь фермы, выйти и под дождем стучать в дверь. День не был уверен, что кого-нибудь там найдёт. Казалось, все люди исчезли с лица земли. Наконец показалась бензоколонка. Пришлось сигналить с десяток раз, пока к машине не вышел здоровый рыжий парень в дождевике. Как проехать в White Cloud? Парень почесал в затылке и побрёл к соседней лачуге, чтобы в свою очередь у кого-то спросить. И снова потянулись склоны, леса, потом озеро, такое же хмурое, как небо. Еще несколько часов пути. Он был ужасно голоден. После утренней чашки кофе у него во рту не было ни крошки. И, наконец, он увидел в лощине несколько деревянных строений. На фронтоне одного из них, выкрашенного в темно-желтый цвет, черными буквами было выведено «Торговый пост Иезекииля Хиггинса». Про эту вывеску и говорил человек из гаража. И так, наконец, он в Уайт-Клауди, где живет старый Малакс. Вдоль всего фасада шла веранда. Ее левая часть была отведена под лавку, похожую на лавку первых поселенцев. Здесь можно было купить любой товар. Мешок муки, лопату, грабли, сбрую, консервы. Перед ус этим конфееты и рабочие комбинизоны. Над средней дверью красовалась вывеска: "Отель" и над правой "Таверна". В глубине веранды с крыши лились потоки воды. Расстегнувшись в кресле-качалке, курил чёрную сигару какой-то человек. Казалось, его забавляло, как этот дип пытается проскочить под дождём. Сначала я день обратил на него внимание. Он раздумывал какую из трёх дверей ему избрать. И наконец решил войти в таверну, где сидели, склонив головы над стаканами, два безмолвных, как мумии старика. Таких древних старцев можно встретить только в отдалённых сельских местностях. Один из них после долгого молчания открыл рот и произнёс: "Марта!" Из кухни вышла женщина, вытирая руки о передник. "Что вам нужно?" спросила она. "Это White Cloud?" обратился к ней Эдди. "А что ж ещё? Здесь живёт Ганс Малакс. И тут, и не тут. Его ферма в 4 милях отсюда, по ту сторону горы. У вас найдётся что-нибудь поесть?" Человек, сидевший в качельке, теперь стоял в дверях и с усмешкой глядел на Эдди. Эта сцена, по-видимому, уже забавляла его. Эдди нахмурил брови. Он не знал этого человека и был убеждён, что никогда раньше не встречал, и всё же он был убеждён, что этот тип провёл своё детство в Бруклине и находился здесь не случайно. Я могу приготовить вам омлет. Эдди согласился. И женщина исчезла. Потом вышла снова, чтобы спросить, не выпьет ли он чего-нибудь. Стакан воды. Ему казалось, что он попал на край света. На стенах висели литографии двадцати или тридцатилетней давности. Вероятно, такие же картинки когда-то украшали лавку его отца. И запах был такой же, как в Бруклине, только с примесью аромата в деревне и дождя. Оба старца, будто застыв навек, не сводили с него воспалённый глаз. У одного из них была козлиная бородка. Эдди выбрал место возле окна. Чувствуя себя здесь еще более неуютно, чем в Майами. Словно иностранец в чужой стране. Вместо того, чтобы приезжать сюда, лучше было отправиться в Бруклин. К матери. Трудно объяснить, почему он так не сделал. Быть может, боялся, что за ним установлена слежка. Уже в самолете по пути из Майами в Вашингтон он по очереди приглядывался ко всем пассажирам, пытаясь выяснить, Не наблюдает ли кто-нибудь за ним? А этот тип, который с веселой усмешкой глазел на него, когда он выходил из машины, бесспорно имеет отношение к организации. Быть может, он здесь уже несколько дней и даже ходил к старому Малаху, что надеять что-нибудь из него вытянуть. В любом случае, он явно ожидал прибытия Эдди. Конечно, ему звонили из Майами. И теперь он вертелся вокруг него, не решаясь заговорить. Недурная погодка, а? Яogeny ответил. Найти ферму старого Малакса дело нелёгкое. Он уж не смеётся ли он над ним? Незнакомец был без пиджака и без галстука. Несмотря на грозу, стояла такая жара, что одежда прилипала к телу. Это же, знаете ли, ещё тот тип. несомненно, он имел в виду Малакса. Эдди только слегка пожал плечами, а незнакомец, бросив в пустоту две или три короткие фразы, пробурчал «Ну, как вам угодно», и повернулся к Эдди спиной. Эдди ел без всякого аппетита. Женщина вышла за ним на веранду, чтобы указать дорогу. К подножию горы низвергались потоки воды, и пришлось переезжать ручей, Это весь затопил просёлок. На этот раз Денис не сбился с пути. Только машина чуть не увязла в том месте, где остались глубокие ритвины от тракторов. Затем показалась долина. Там, среди лугов и полей кукурузы, Эдди увидел амбар, выкрашенный в красный цвет, одноэтажный дом и стадо гусей, чердито зашепевших при его приближении. Выйдя из машины, он заметил, что кто-то смотрит на него из окна, но когда подошел поближе, лицо исчезло, а в дверях показался человек, рослый и могучий, как медведь. На этот раз Эдди внутренне совсем не успел подготовиться, да и понятно, ведь он попал в незнакомую обстановку, а фермер, не выпускавший изо рта маисовой трубки, смотрел, как он стряхивает в себя воду. «Поливает!» — заметил он. И в голосе его чувствовалось ликование крестьянина. «Здорово поливает!» Посреди комнаты стояла старинная печка с трубой, уходившей в одну из стен. Низкий небеленный потолок поддерживали толстые балки. На стене висели три ружья, одно из них двуствольное. Приятно пахло парным молоком. «Я брат Тони». — поспешил сообщить Эдди. Видно, человека это удовлетворило. Брат Тони очень хорошо. А дальше что? Казалось, хотел спросить он. Он указал Эдди на кресло-качалку, затем, подойдя к этажерке, взял бутылку водки, вероятно, собственного изготовления, две стопки, торжественно наполнил их и молча пододвинул одну гостю. Эдди понял, что отказываться нельзя. — А. Перед тем с этим стариком сит кубик, производивший впечатление на редкость крепкого и сильного человека. В лучшем случае выглядел бы мужчина средней комплекции. Обветренное лицо Малакса было изборождено мелкими морщинами. Красную клетчатую рубаху раздували гигантские мускулы. Огромные ручищи скорее походили на грабли. Уже давно голосу денег хватало твёрдости. И они не имеют никаких известий от Тони. Глаза у старика были светло-голубые, а лицо излучало добродушие. Казалось, он улыбается всему Божьему свету, в котором нашёл себе укромное местечко. И что бы ни случилось, ничто его не удивит и не выведет из равновесия. Он славный малый, сказал старик. Да, Мне говорили, что она очень любит вашу дочь. Такой уж возраст. Я был очень рад, когда узнал, что они поженились, продолжал Эдди. Напротив него фермер раскачался в кресле и мог достать бутылку, не поднимаясь. Это вы всегда можно ожидать между мужчиной и женщиной. Не знаю, говорил ли вам Тони обо мне. Немного говорил. — Вы, наверное, тот брат, что живет во Флориде. Что-то он не мог ему рассказать. Был ли он с тестем так же откровенен, как с женой? Говорил ли, чем занимаются братья Иго? Казалось, Малакс не проявлял к нему недоверия. Безразличием это тоже нельзя назвать. Просто визит незнакомца с Юго нисколько не взволновал старика. Да и вряд ли что-нибудь могло его взволновать. Он построил свою жизнь так, как хотел, и полностью слился с той обстановкой, которую сам себе создал. Незнакомец переступает порог его дома, и он приглашает гостя выпить стопочку домашней водки. Для него это только повод выпить самому и перекинуться несколькими словами с новым человеком. Глядя на старика, можно было подумать, он не придаёт большого значения визиту Эдди. Мать написала мне, что Тони отказался от своей должности. Эдди пустил пробный шар, и его интересовало, как будет реагировать Маллекс. Если старик в курсе дела, он может иронически усмехнуться, услышав слово "должность". Маллекс и вправду усмехнулся, но без всякой иронии. усмешка была только в глазах. Лицо и губы не изменили выражения. Я проезжал по близости и решил завернуть к нам. Как бы в знак благодарности, Маллек снарил ему вторую стопку самогона, который обжигал горло. Разговаривать с ним было куда труднее, чем с каким-нибудь шерифом или хозяином ночного клуба. Труднее ещё от того, что Эдди плохо владел собой. Ему было немного стыдно, и он пытался это скрыть. Он чувствовал себя дряблым, слабым, рядом с этой громадиной, которая покачивалась перед его глазами. А старик не спешил ему на помощь. Возможно, он делал это без всякой задней мысли. Люди, ведущие такую жизнь, как Малакс, не очень разговорчивы. Я подумал, что если понадобится, я смог бы подыскать для Тони работу. Мне кажется, он из тех, кто обходится своими силами. Тони очень способный механик. Еще мальчишкой он увлекался машинами. Да, за каких-нибудь три дня он пустил в ход старый грузовик, который давно валялся у меня среди другого железного хлама. Энди заставил себя улыбнуться. Это так похоже на Тони. Он оказал вам хорошую услугу. Ну, конечно. Я просто подарил им эту машину. Надо же было что-нибудь для него сделать. А в прошлом году я купил себе новую. И они уехали на грузовике. Старик утвердительно кивнул. Это получилось для них очень удачно. Имея грузовик, такой человек, как мой брат, может заняться небольшим бизнесом. Так он и говорил. Спрашивать о главном было ещё рано. А ваша дочь, кажется, её зовут Нора? Она не побоялась чего? Бросить работу в Нью-Йорк, обеспеченную жизнь, чтобы отправиться куда глаза глядят. Он сделал ударение на словах куда глаза глядят, надеясь на реакцию. Но её не последовало. Но она уже достаточно взрослая. 3 года назад, уезжая отсюда, она тоже не знала, что её ждёт. И я этого не знал, когда в шестнадцать лет покидал родную деревню. И она не боится трудностей. Как фальшиво звучал его голос, даже для его собственного слуха. Ему казалось, что он играет гнусную роль. Однако в интересах Тони он иначе поступить не мог. Какие это трудности! У моих родителей было восемнадцать душ детей, и до того, как я покинул отцовский дом... Я никогда не видел белого хлеба, даже не знал, что он существует. Нас всегда кормили ржаным хлебом, свёклой и картошкой, иной раз давали кусочек сала. Картошка с салом у них будет в любом случае. Тоня не трус, а он славный малый. Я вот думаю, не было ли у него каких-нибудь планов, когда он приводил в порядок грузовик? Возможно, и были. В некоторых местах не хватает машин. Это верно. особенно сейчас, когда собирают урожай. Старик снова кивнул головой, подогревая свою стопку в широкой загорелой ладони. По Флориде он сразу нашёл бы клиентов. Там сейчас цветут гладиолусы. И это ничего не дало. Нужно было идти более прямым путём. Они вам писали? С тех пор, как уехали, нет. Как же эта дочки не пишет отцу? «Когда я уехал от родителей, я три года ничего не писал им. Прежде всего потому, что пришлось бы покупать марки, да и писать было не о чем. За все время я послал им только два письма. И сын вам тоже не пишет?» «Который?» Эдди не знал, сколько их у него. Двое, трое? «Тот, что работает в Дженерал Электрик. Кто не рассказывал о нем матери? Кажется, это человек с большим будущим». Возможно. Выходит, что вашим детям не нравится жить в деревне. Этим двоим не нравится. Стараясь сдержать раздражение, Эдди поднялся со стула, подошел к окну и стал смотреть на дождь, который лил как из ведра. По лужам шли большие круги. Ну что ж, пора в путь. Вы будете в Нью-Йорке ещё сегодня вечером? Эдди ответил: "Да, хотя сам ещё этого не знал". Я хотел бы написать Тони и сообщить ему разные новости", сказал он. Он не оставил адреса. Видимо, не хочет, чтобы его беспокоили. В голосе старика по-прежнему не чувствовалось ни тени насмешки. Он привык мыслить и разговаривать очень просто. По крайней мере, Эдди хотелось так думать. Представьте, вдруг что-нибудь случится с нашей матерью. Он чувствовал себя отвратительно. Никогда еще ему не приходилось играть такую мерзкую роль. Она уже в преклонном возрасте и в последнее время неважно себя чувствует. Хуже смерти ничего случиться не может. А ведь Тоне все равно ее не воскресить. Правда? Конечно, это была правда. Сущая правда. Но ему приходилось изощряться, чтобы выпытать у старика то, чего тот либо не знал, либо не хотел открывать. Эдди вздрогнул, увидев во дворе человека с накинутым на голову мешком, который заменял ему зонтик. Человек разглядывал номерной знак на его машине, а потом заглянул внутрь, чтобы прочесть имя на карточке прав водителя, прикрепленной к рулю. Молодой человек в красноватых резиновых сапогах, походил на малокс, но казался не красивее из-за неправильных черт лица. Он постучался погами о стенку, толкнул дверь, оглядел Эди отца, потом бросил взгляд на бутылку и стаканы. "Это кто?" спросило нездоровыйсь. "Брат Тони", ответил старик. "Вы наняли эту калымагу в Гарицберге?" обратился молодой Малокс к Эди. Это был не вопрос, почти обвинение. Больше он ничего не сказал и, не обращая внимания на гостя, прошел в кухню, чтобы налить себе стакан воды. «Надеюсь, они счастливы», — сказал Эдди, — чтобы как-то закончить разговор. «В этом я уверен», — ответил старик. Сын вернулся в комнату со стаканом воды и, не спуская глаз с Эди, который неохотно направился к двери. Старый Малах поднялся и смотрел ему вслед, но провожать не пошёл. Спасибо за угощение. Не за что. И всё же спасибо. Я мог бы оставить вам свой адрес на тот случай, если это была последняя попытка. А на что он мне? Ведь я никогда не пишу. И даже не уверен, что еще помню буквы. Сгорбившись, Эдди прошел к машине, увидел, что забыл поднять стекло и что все сидение залиты водой. Это привело его в бешенство. Вдобавок он услышал, как в доме громко смеялись. Когда он подъехал к таверне Хиггинса, незнакомец, который по-прежнему раскачивался в кресле, увидев его, насмешливо прищурил глаз. Раздосадованный... Эдди даже не вышел из машины, дал газ и повернул обратно. Теперь он уже не сбился с дороги. Гроза кончилась, не было ни грома, ни молнии, но сеял мелкий и частый дождь. Такой будет лить не меньше двух дней. Хозяин гаража в Гаррисберге что-то проворчал. Машина была забрызгана грязью от верха до колес. Эдди зашел в гостиницу, взял чемодан. Я велел шоферу такси ехать на аэродром, даже не зная, когда будет самолёт. Ждать пришлось полтора часа. Аэродромное поле размыло дождём. Посадочные дорожки, пересекавшие аэродром, облёскивали цементом. В зале ожидания пахло сыростью и уборной. В глубине зала я где-то заметил две телефонные кабины и подошёл к кассе, чтобы разменять деньги. Вчера он домой не позвонил. Да и теперь вошёл в кабину, скрипя сердцем, только потому что обещал Элис позвонить. Даже заказав номер, он ещё не знал, что будет говорить. Хотелось только одного как можно скорее вернуться домой, выбросить из головы Филу и все организации на свете. Никто не имеет права так вторгаться в его жизнь. Он построил её сам своими руками. как старый малок в свою ферму. Он не несёт никакой ответственности за поступки и поведение брата, ведь он не сидел за рулём машины, откуда прогремели выстрелы, оборвавшей жизнь торговца сигарами с Фултона в Вену. Всё это, когда сидишь здесь, кажется какой-то фантастикой. Неужели тот человек Вайт-Клауди следил за ним? Если так, то он должен последовать за ним и дальше. Из окна кабины ему виден был весь зал ожидания. Там сидели только две пожилые женщины и моряк с дорожной сумкой, которую он поставил рядом на скамью. Все вокруг было серым, грязным, унылым, тогда как его дом в Санта-Кларе, залитый солнцем, сверкал безупречной белизной. Что же понадобилось тому типу Вайт-Клауди? Пока телефонистки переговаривались, Я один нашёл простое объяснение. Ведь щиткубик не ребёнок. Он может дать фору любому детективу. В доме Хиггинса рядом с дверью в лавку расположена окошко с надписью Почта. Туда попадает корреспонденция для всего посёлка. Если бы пришло что-нибудь для Малкокса, этот тип легко мог увидеть обратный адрес, когда письма вынимают из мешка. Это ты, Элис. Ты где? В Пенсильвании? Скоро вернёшься? Не знаю. Как дети? Всё в порядке. Новостей никаких? Нет, только звонил шериф, но он сказал, что дело не особо важное. Ты ещё долго там пробудешь? Я уже на аэродроме. Сегодня же прилечу в Нью-Йорк. С матерью повидаешься? Не знаю. Впрочем, конечно, да. Он повидается с ней. Это необходимо. Может быть, она знает что-нибудь сверх того, что сказала Кубику. А что этот день прошёл так же мрачно. Самолет был старый, и вдобавок дважды попадал в грозу. Когда добрались до аэропорта Лагвардии, уже стояла ночь. Возле аэровокзала сновали чёрные тени. Одни обнимались, другие сгибали плечи под тяжестью груза. Я едва удалось найти такси. И он назвал шоферу адрес матери. Неожиданно он почувствовал озноб. Костюм был слишком лёгким, да к тому же ещё остырел от дождя. Ять день несколько раз чихнул и тут же решил, что схватил простуду. Единственно часто простужался. А то не каждую зиму болел бронхитом. Внезапно в памяти всплыла картина: Тоня лежит в постели, а на одеяле раскиданы иллюстрированный журнал и чистая бумага. Мальчик любил рисовать. Три брата спали в одной комнате. Такую тесную, что едва можно было протиснуться между кроватями. Предстоит нудный разговор. Мать будет настаивать, чтобы он ночевал у неё. В квартире теперь есть ванная. Её оборудовали в прежней комнате братьев. Из лавки дверь вела прямо в кухню, которая служила также столовой и гостиной. Здесь целые дни проводила в своём кресле бабушка. По тёмному коридору можно было попасть в спальню обеих женщин. Они спали вместе с тех пор, как бабушка стала бояться, что умрёт среди ночи. Свободная осталась прежняя комната бабушки, и Джулия всегда хотела, чтобы в ней останавливались сыновья, когда приезжали в гости. Однако в комнате стоял такой тяжелый запах, что Эдди было не в моготу там спать. Он постучал по стеклу и велел шоферу ехать в Сент-Джордж, первоклассный отель в трех кварталах от лавки матери. Там Мэдди заполнил регистрационный бланк и оставил чемодан. Есть не хотелось. Перед вылетом из Гаррисберга он успел перекусить. Теперь он выпил по дороге чашку кофе и снова окликнул такси, так как дождь не утихал. Обычная лавка рядом с лавчонкой матери была перестроена. Там, как и прежде, торговали овощами и бакалеей, но витрина изменилась, стены были облицованы квадратными керамическими плитками. Круглые сутки там горели неоновые лампы. Было 11 часов вечера. Все заведения уже закрылись, кроме баров и бильярдной напротив, где собралась местная молодёжь. В лавке было темно. но из полуоткрытой двери пробивался свет. Обе женщины сидели в кухне под лампой. Дверь оставалась приоткрытой, чтобы было чем дышать. Эдди видел даже юбку и ноги матери. Слева перед прилавком к полу были привинчены четыре табуретки. На прилавке стояли все те же сифоны с содовой водой, а банки с мороженым прикрывались теми же хромированными крышками. На другом конце прилавка были разложены табуретки, Конфеты разных сортов, плитки шоколада, жевательная резинка. В глубине лавки выстроились три автомата для игры в бильбаке. Я дистаял, не решаясь постучать. Звонка не было. У каждого из братьев выработалась своя манера стучать в окно. Несмотря на улучшившееся освещение, кварталы и улицы показались все же более унылыми, чем в прежние годы. Маша вздрогнула, встала со стула, потом исчезла из его поля зрения. Лишь тогда, не зная, увидела ли она его, он постучал. Джулия никогда не оставляла ключи в дверях. Я один знал, в каком углу быфета он лежит. Мать не сразу узнала его. Он стоял в темноте. Она приникла к стеклу, нахмурила брови, вдруг что-то воскликнула и отперла дверь. Почему ж ты меня не позвонил? Я бы приготовила твою комнату. Мать не обняла его. Рика никогда не обнимались. Посмотрев на его руки, она тут же спросила, где твой чемодан. Ему пришлось солгать. Я оставил его в лагере. Возможно, мне придётся уехать этой же ночью. Мать была такой же, как всегда. Анди казалось, что она нисколько не изменилась с тех пор, как носила его на руках. У нее всегда были отекшие ноги, толстый живот и большие груди, колыхавшиеся под блузкой. И всегда она ходила в сером, не так марко, — объясняла она. Он поздоровался с бабушкой, которая назвала его Джино. Раньше этого не было. И он вопросительно посмотрел на мать, которая знаком предупредила его, чтобы он не обращал внимания. Дотронувшись пальцем до лба, она дала ему понять, что старая женщина — начинает выживать из ума. Дать тебе поесть. Она открыла холодильник, вынула соляные, картофельный салат, перец и поставила всё это на покрытый клеёнкой стол. Ты получил моё письмо? Да. Он тебе так и не написал. Я Ди покачал головой. Чтобы доставить ей удовольствие пришлось немного поесть и выпить киянти. которые мать налила в большой стакан из толстого стекла. Таких стаканов он больше нигде не видел. — Поэтому ты и приехал сюда. Он с радостью открылся бы ей. Сказал всю правду. Поведал о своем визите к Филу и Сиду Кубику, о путешествии в Уайт Клауд. Так было бы значительно легче, и с души свалилась бы огромная тяжесть. Но он не посмел. Так, как мать неспускала с него глаз, произнёс: Нет. Я должен кое-кого повидать. Это они велели тебе приехать сюда. В известный мне, да. Но приехал я не из-за этого. Вернее, не только из-за этого. Что они тебе сказали? Их уже видел. Нет ещё. Она верила ему лишь наполовину. Друля все им верил, лишь наполовину, особенно Эдди. И это было ему непонятно, так как из всех троих меньше всего лгал ей он. Ты думаешь, они его ищут? Они ему ничего не сделают. Здесь другое, говорят. Я видел отца его жены. Как ты узнал его имя? Даже я не знаю, кто тебе сказал. Один человек, который приехал на несколько дней в Сан-де-Клару. Джо? она знала больше, чем он предполагал. И так было всегда. Самые смутные слухи доходили до неё. Какое-то особое чутьё помогало ей угадывать правду. Остерегайся его. Я этого хулигана знаю. Парень частенько заходил сюда поесть мороженого года 3 или 4 назад. Продажный малый. Я тоже так думаю. Что он тебе сказал? Что ему известно? Послушай, мама. «Не задавай мне столько вопросов. Ты совсем как у Мелли. Между собой они всегда говорили на плохом итальянском языке, смешанном с бруклинским жаргоном. У Мелли, сержант полиции, вот уже двадцать лет работал в этом квартале, и когда-то он был пугалом для братьев Рико. Я просто тебе объясняю, что видел отца Норы. Тони с женой действительно приезжали к нему два или три месяца назад». У старика варялся на свалке старый поломанный грузовик, кто не за три дня починил машину и получил ее от тестя в подарок. Бабушка, давно уже совсем оглохшая, покачивала головой с таким видом, будто с интересом следит за их беседой. Это был давнишний трюк. Таким образом ей удавалось обманывать людей, которые вели с ней длинные разговоры. Почему мать вдруг усмехнулась? «Грузовик большой?» Я не спросил, наверное, большой. На фермах маленькие машины ни к чему. Если так твой брат не пропадёт. Я не понимал, что она говорит, и мне всё. Радуется своим неожиданным догадкам. И, конечно, думаю сейчас следует ли с ним поделиться. Ты помнишь, кто не хворал воспалением лёгких? Ему часто приходилось слышать об этом, но помнил он очень мало. В памяти эта болезнь смешивалась с бесчисленными бронхитами, которые с детства преследовали Тони. Кроме того, Эдди, которому в ту пору уже исполнилось 15 лет, нечасто заходил домой. Врач сказал, что для восстановления здоровья Тони необходим свежий воздух. «Сын Джозефины?» Эдди понял и тоже чуть не усмехнулся. Он был уверен, что мать совершенно права. Джозефина жила по соседству и приходила иногда помочь матери по хозяйству. У неё был сын, который уехал на запад. Я никак не мог вспомнить его имя. Там он занялся сельским хозяйством. Джозефина рассказывала, что он приуспевает, женился, уже имеет сына и требует, чтобы она приехала к нему. Название местности я тоже никак не мог вспомнить. Это было где-то на юге Калифорнии. А сын Вадим в один прекрасный день действительно приехал за матерью, и Джозефина настояла, чтобы Тони, который никак не мог окончательно поправиться, поехал на несколько месяцев с ними. Она всегда питала слабость к его младшему брату. Там будет много солнца, свежий воздух. Подробности выскочили у него из головы. Эдди только помнил, что брат отсутствовал без малого год, когда Тони стал увлекаться механикой. Ему было в ту пору одиннадцать лет. Он рассказывал, что сын Джозефины позволял ему водить в поле грузовик. Тони часто вспоминал эти края. «За год там собирают три-четыре урожая молодых овощей. Самое главное — своевременно вывезти овощи». Мать сказала, «Я уверена, что он сейчас где-нибудь в окрестностях Эль-Сентро». Это и было название городка, которое Эдди никак не мог вспомнить. Ему стало стыдно, и он невольно отвернулся. — Почему ты не ешь? — Я недавно обедал. — Ты еще побудешь? — Да, немного. Эдди предпочел бы уйти сразу. Он совсем не чувствовал себя дома в этой комнате, где все было так знакомо. Никогда еще он не казался себе в присутствии матери Эдди. ты кем маленьким и беспомощным. Когда ты вернёшься во Флориду? Завтра. Ты же сказал, что должен с кем-то встретиться. Я это сделаю завтра утром. Ты не виделся до кубика в Майами. Чтобы не завраться, он предпочёл ответить нет. Он уже не помнил, что говорил ей раньше. Ему было не по себе. Как странно, что Джина тоже теперь в Калифорнии. Да, это действительно странно. У тебя нездоровый вид. Кажется, я простудился во время грозы. В Янте было тепловатая, густое. К сожалению, мне пора уходить. Она стояла на пороге, глядя, как он удаляется по улице. Ему не понравился взгляд которая меня его проводила